Сагдиана обладала мощными двигателями и надежной защитой. Она могла ускоряться быстрее и вскоре опередила Галилей. Конечно, это было нарушением правил парного полета, но Сагдиану очень ждали на Эвридике, планете в системе отдаленные звезды, где размещалась тогда передовая база дальней разведки. В день, когда расстояние между кораблями достигло полутора миллиардов километров, и связь... В те времена еще несовершенная, должна была прерваться. Пилота Галилея, как обычно в таких случаях, охватила грусть. В космосе всегда становится грустно, когда прерывается связь, пусть даже не навсегда. Вдогонку другу был послан традиционный привет и пожелание чистого пространства. Ответ должен был прийти через три часа, однако уже через полтора был принят сигнал бедствия. Галилей увеличил скорость до предела, не переставая посылать в пространство ободряющие слова, единственное, чем он пока мог помочь. Но словам нужно было время, чтобы дойти до Сагдианы, прозвучать в ее рубке, обратиться в другие слова и вернуться обратно. Пока же до Галилея долетало лишь сказанное в те минуты, когда пилот терпевшего бедствия корабля даже не был уверен в том, что его слышат. Высокий голос звучал непривычно сухо. Он сообщал, что случилось самое страшное. Вышли из-под контроля и начали терять мощность генератора дельта поля. Антивещество в топливных контейнерах Согдианы изолировалось дельта полем. Это было новинкой, до сих пор везде использовали для этой цели электромагнитное поле. Причина аварии оставалась неясной, хотя пилот. И высказал несколько предположений. Командир, он же и весь экипаж Галилея, лишь стискивал зубы. Почему на Сагдиане не пошел он? Привычка всегда выбирать слабейший корабль на этот раз обратилась против него. Но ведь дельта-генераторы использовались не раз и казались весьма надежными. Он еще увеличил скорость, хотя стрелки контроля безопасности уже колебались на красной черте. Потом голос изменился. Он произнес: «Слышу тебя, знаю, ты успеешь, успеешь, я...» На этом передача оборвалась. Натренированная мысль подсказала, что защитная автоматика корабля, лишившись дельта пыталась спасти машину, создавая в АВ-контейнерах электромагнитную изоляцию. Для того, чтобы получить необходимую мощность, автоматы отключили все, без чего корабль мог жить. в том числе и аппаратуру связи. Теперь Сагдиана боролась молча. Полученный из Сагдиана ответ помог уточнить расстояние между кораблями. Оно оказалось даже несколько меньше расчетного. Наступило пора начать торможение. Казалось противоестественным уменьшать скорость, когда все требовало сумасшедшего стремления вперед. Но пилот Галилея знал, сколь многие погибли, мучаясь до последнего и развивая затем, на сверхсрочном торможении, запретные перегрузки. Он помнил трагические истории, когда спешившие на помощь корабли, вынесшись из глубины пространства, останавливались в намеченной точке и терпевшие бедствия бросались в скафандрах и катерах под защиту бронированных бортов, стремясь скорее укрыться в надежных помещениях. Но подоспевшие корабли оставались безучастными к попыткам людей проникнуть извне в намертво запертые входные камеры. И люди в пространстве сходили с ума, не зная, что великолепные машины несли мёртвый, убитый собственной неосторожностью экипаж, и открыть люки было некому. Пилот галереи знал пределы, установленные для машины и для него самого. Он заметил точку Сагдиана на видеоэкранах точно в рассчитанный момент. На встречи оставались минуты. это он увидел, что темное тело звездолета внезапно превратилось в яркую звезду. — Вам случилось наблюдать аннигиляционный взрыв в пространстве? — спросил старик. — Нет, это не веселое зрелище, особенно если взрывается корабль, а на корабле летело, летел ваш друг. Это было нестерпимое белое сияние, оно продолжалось всего лишь долю секунды. От чрезмерной нагрузки выключились предохранители видеоприемников. Но и за этот миг я успел ослепнуть. Игорь кивнул. Он искал, что сказать. Похоже, глупо было бы выражать сочувствие по поводу истории, приключившейся бог знает сколько десятилетий тому назад. Да, сказал Игорь наконец. Аннигиляционные взрывы – ужасная вещь. Старик посмотрел на него, кажется, с жалостью. Во всяком случае он вздохнул. «Справедливо», – проговорил он после паузы. «Сагдиана превратилась в излучение. Это был не первый случай взрыва корабля в пространстве, но единственный, когда человеку удалось наблюдать такой взрыв, а прибором записать его. До сих пор причины взрывов оставались неизвестными». Ведь и тогда уже не бывало случаев, чтобы механизмы отказывали. В первый момент я даже не понял всего, чем это грозило. Слишком велико было горе. А ведь сумея я в тот момент рассуждать трезво, я сообразил бы, что этот случай перечеркивал все надежды на пригодность дельта защиты АВ. Звездоплавание оказалось бы вновь отброшенным назад. Единственный выход был в том, чтобы обнаружить конкретную причину взрыва. Причину постижимую, материальную, которую можно было бы проанализировать, понять и нейтрализовать. Но мне тогда, как вы понимаете, было не до поисков причин. Когда я раскрыл слезившиеся после вспышки глаза, видеоприемники успели включиться, но смотреть было уже не на что. Игорь повел плечами, вдруг замерзнув. «И тогда, — сказал старик, — я увидел это». Он перевел дыхание. Я увидел. Вы наблюдали, как летят журавли клином, не так ли? И я увидел на экранах клин. Собственно, я не увидел ничего. Заметил только, что вдруг исчезли некоторые звезды. Потом появились опять. Чем было вызвано это затмение, я не знал. Но, честное слово, мне почудилось, что само пространство вместе взрыва разорвалось на клочки. И теперь медленно склеивалась. Мысль эта не показалась мне нелепой. Она была как прикосновение к чему-то новому, неизвестному, таинственному. Знаете, бывает такое ощущение, хотя вы, наверное, не поймете. Я знаю, проговорил Игорь. Подумав, старик кивнул. Что же, не исключено. Вот и все, что мне тогда удалось заметить. Не через видеоприемники. ни в инфракрасном диапазоне и не смог увидеть ничего, кроме этого кратковременного, почти мгновенного затмения некоторых звезд. Потом я снова запустил двигатели, обошел весь район катастрофы и, ничего не обнаружив, направился домой. И только там, обработав эту пленку, я рассмотрел журавли. Брови Игоря вздрогнули, это движение не ускользнуло от взгляда старика. Нет, я не оговорился. Журавли, не журавлей. Не будем продолжать дискуссию. Широкие черные полотнища, совершенно черные, они, очевидно, поглощали излучение, падавшее на них, и поэтому видеть их было нельзя. Но они ничего не отражали, ни кванта. Но на фоне звездного скопления можно было наблюдать их силуэты. Абсолютно черными казались они, и как бы двухмерными, словно совсем не обладали толщиной. Площадь каждого из них составляла десятки, а может быть и сотни квадратных метров, даже тысячи. По этим кадрам расстояние до них определить не удалось. Поэтому предположения об истинной величине журавлей расходились на целый порядок, а то и два. И они летели клином. впрочем, может быть конусом, но съемка не была стереоскопической. Потом, сравнивая с этим фильмом записи, сделанные другими приборами, мы обнаружили следы, оставленные этим явлением на ленте записывающей приставки дельтавизора. Стало ясно, что журавли все же испускают определенные кванты, а именно дельта-кванты. Сравнивая обе записи, кино и дельта, Мы пытались понять, что же представляют собой эти полотнища, застилавшие звезды. Несомненным казалось, что они движутся, но в мире нет неподвижных вещей, а установить величину скорости или вычислить орбиту нам не удалось. Вот так мы впервые встретились с черными журавлями. Так их тогда назвал кто-то из дальней разведки за цвет и заклинообразный струй. Старик умолк, наверное, еще раз переживая рассказанное. Игорь ждал, не решаясь нарушить это молчание. Ему хотелось услышать еще что-нибудь. Но он понимал, что теперь, когда старик ушел в размышления, одного не к месту сказанного слова будет достаточно, чтобы разговор прорвался надолго. Пауза затянулась. «Да, вот это и была загадка, оставленная другом», сказал, наконец, старик. Оставленная в незадедании получающим, в его голосе неожиданно прозвучала ирония, которая на сей раз относилась, наверное, к его собственной, несколько непривычной слова охотливости, а может быть, просто служила средством, чтобы не расчувствоваться окончательно. Загадка гибели, как говорилось когда-то, было создано много гипотез, высказана масса предположений. Но показания дельтавизоров сделали бесспорными одно. Именно они, журавли, являлись убийцами. Но ведь если они всего лишь явление природы... Да нет, ну, я не точно выразился. Конечно, не они. Убийцы в большинстве таких случаев бывает наше собственное неведение законов природы. Но человек не может винить себя в том, что чего-то еще не знает. Если бы он поступал так, Человечество вечно чувствовало бы себя виноватым. Ведь и жизнь, и смерть – тоже научные проблемы. Как бы там ни было, несчастье показало, чего следует опасаться кораблям, обладающим дельтозащитой. Как только это тело, я имею в виду журавлиную стаю, будет обнаружено, капитан должен немедленно принять меры для того, чтобы пройти в максимальном удалении от стаи. Своевременно же заметить ее – нетрудная задача для тех дельта которыми даже рейсовые корабли оснащены в изобилии. А что касается убийц, то журавли были ими в той же мере, как молния, сжигающая дом с людьми. Хотя, разумеется, и к молнии можно испытывать ненависть. Столик произнес это, как будто ставя точку, но, по-видимому, ему показалось – что рассказ не произвел должного впечатления, и он добавил. Теперь вам ясно, почему я брожу на этих задворках мироздания.